Торнеля, Буало и лафонтен Не считая Мольера, поэта здравого смысла. Как и при Людовике XI, народ наблюдает за действиями других, включая составление завещания. Но кто же тогда с песней сопровождает королевскую похоронную процессию до Сен-Дени? Народ. Кто признает завещание недействительным? Парламент. Парламент, который не забыл сапог, шпор и хлыста Людовика XIV и теперь взял реванш. Но машина была отлично налажена и продолжала действовать и при Людовике XV. Однако на смену литературной позиции XVII века приходит политическая оппозиция XVIII монтес Вольтер, Руссо, Доламбер, Гримм, Гольбах, Гильвецкий. Вся энциклопедия. Потом являются их младшие современники, чтобы взорвать все разум. Религию и монархию, трон и алтарь. Людовик 15 XV за ними наблюдает. Это скачки с препятствиями на перегонки. Ба говорит он прежде чем они дойдут до революции я успею умереть и в самом деле людовик 15 умирает в 1774 году. он пришел первым, но позволил будущему пасть на две головы на голову людовика шест и на голову Марии Антонетты. вначале скажем несколько коротких слов о людовике 16. Прежде всего, это порядочный человек, не способный, однако, совершать поступков ни добрых, ни злых. Никакой инициативы, никаких решений, никакой энергии. В свободное время он занят изготовлением маятников и шкафчиков с секретом. Вдумайтесь, у Людовика XVI имеется свободное время. И он совершенно не озабочен тем, что происходит вокруг. Его не интересует ни философия, увлечение которой охватило все слои общества, ни образование тайных обществ, ни война за независимость в Америке, ни пророки вроде Свенденборга, Вайсхаунта или Калиостро, Не суетливое, прожорливое и ненасытное, разорённое дворянство. Не всё разбухающая красная книга, не подступающее банкротство. Рядом с ним два его брата. Граф Прованский, недоброе сердце, злой рассудок, столь же беспомощный физически, как Людовик морально. Граф Дартуа, элегантный, остроумный, расточительный, но исключительно ради собственных развлечений и не способны ни к восприятию серьезных идей, ни к совершению значительных действий. Вот что касается Людовика XVI. Теперь о Марии Антуанетти. Она совсем другое дело. Дочь Марии Терезии, она считала себя обязанной стать королевой политики. Противоположность Людовику XVI, который вовсе не задумывался о будущем, она думает о нем слишком много. И будущее представляется ей мрачным. И не без оснований. В первый же момент появления во Франции ее приняли в шатре, на котором были изображены сцены убийства Медеей детей Ясона. В Страсбурге на ковре в своей спальни Она видит убиение невинных. Стоило ей переступить порог Версаля, как грянул гром, и стены задрожали. «Предзнаменование беды», — сказал, проходя мимо нее старший маршал Дерри Шелье. «Она выходит замуж, и 200 человек гибнет в давке на площади Людовика Пятнадцатого в день свадьбы. Хоть возвращайся в Вену. И, наконец, с чего начинается ее царствование? С шести лет вдовства...